Глава 33. Октябрь 1955 года. Тиренское море. Борт парохода Умбрия. На траверзе бухты пароход появился на рассвете. Субмарина ждала его в заданном квадрате напротив сторожевой скалы, так что уже через несколько минут Используя локаторы и специальные маячки, суда нашли друг друга, и Горгона оказалась в отведенном ей шлюз-бункере. Причём на сей раз Баргези решился рискнуть. Подлодка уже пребывала в полном боевом снаряжении. То, чего мы так долго ждали и к чему готовились, начало свершаться, произнёс фрегат-капитан, построив основной склад группы прямо там, в трёмном отсеке. Есть ли среди вас те Кто решил, что спокойней будет отсидеться на берегу, все готовы идти в этот рейд и до конца выполнить свой воинский долг. Так точно, все, поспешил заверить его Санторони. Однако фрегат капитанско командовал оставить. Я решил задать этот вопрос каждому в отдельности, пока у борта Умбрие болтается на волне катер Любой из вас может отказаться от рейда и через несколько минут без какого-либо осуждения со стороны остальных членов группы Морских Дьяволов высадиться на берегу. Подчёркиваю, без какого-либо осуждения. Всем ясно? Так точно, всё ясно. Мы давно всё решили, раздались голоса боевых пловцов. Однако, резко поведя перед собой руками, князь потребовал тишины, давая понять, что этих хоровых ответов он не слышит. По судовой роли парахода Умбри князь под вымышленным именем проходил как старший помощник капитана. Из прежней команды были оставлены только мотористы и старший механик. Все остальные были заменены на боевых пловцов и военных моряков, в основном бывших служащих германского военного флота. В течение последней недели все они старательно осваивали новые судовые должности, дабы в порту погрузки не вызвать никаких подозрений у русских пограничников и таможников. Корвет капитан Сантарони, вы лично вы готовы? Готов, сеньор фрегат капитан. Механик Виторио Бруца, вы окончательно решились участвовать в операции. И нет смысла сомневаться в этом, сеньор князь. Вы, лейтенант Капрари, так точно, готов. Это моё твёрдое решение. Боевые пловцы, обер-лейтенант фон Гертин, унтер-офицеры Ливио Конченцо и Джина Карвини, на вас возлагается особая надежда. Именно вам придётся покинуть субмарину приблизиться к днищу линкора и установить взрывчатку. И мы ее установим, — угрюмо проговорил фон Гертин. С русскими у меня особые счеты. И все же задаю прямой вопрос и ожидаю такого же прямого и честного ответа. Кто-то из вас сомневается в том, что способен на этот потвиг, который, несомненно, войдет в историю не только итальянской, но и мировой истории диверсионных служб. Когда все трое твёрдо и решительно подтвердили своё участие в операции, Баргезе приказал ещё раз проверить основное и запасное водолазное снаряжение, после чего всем предоставлялись сутки отдыха, но уже здесь, на судне, которое возьмёт курс на Месинский пролив с дальнейшим выходом в Ионийское море. Точно так же Баргезе опросил и членов резервной диверсионной группы которую возглавлял резервный командир субмарины капитан лейтенант Уго Ленард. В это утро на Умбри оказалось только два человека, которые должны были воспользоваться катером, чтобы уйти в сторону Альбийского порта. Ими были недавно повышенный в чине до подполковника Эдгар Рейджен, он же Марару, и штурмбанфюрер фон Штубер, который представлял на судне Скорцини. «А теперь мы с подполковником Рейджином решили дать вам последние вводные», начал фон Штубер совещание в узком кругу, которое было созвано в кают-компании парохода. «Наша агентура сообщает из Севастополя, что как раз в эти дни Россия проводит крупные флотские учения, в которых принимает участие и линкор «Новороссийск». В этом году этому выходу в море Джулии Цезари придаётся особое значение, поскольку завтра он должен проводить учебно-боевые стрельбы по плавучим мишеням. Они будут вестись из орудий главного калибра с снарядами из особой конструкции, специально созданными для того, чтобы их можно было наполнять ядерной начинкой. «То есть коммунисты активно готовятся к ведению боевых действий с применением тактического ядерного оружия, базирующегося на кораблях?» «Как и следовало ожидать», — непроизвольно как-то обронил Боргези. «К тому же снова избрали нашего Джулия Чезари», — покачал головой Санторони. «По данным агентуры, учения завершатся 27 октября, а 28-го линкор уже должен стоять вот здесь», К полупальцам в корпусе Востополя фон Штубер у госпитальной стенки Северной бухты первым со своего места поднялся унтер-офицер Оливия Канченса, которого Баргезе назначил командиром группы подрывников, несмотря на то, что в группе находился обер-лейтенант фон Гертин. Унтер-офицер был единственным в группе, кто в своё время служил в Крыму в составе 10-й флотилии бывал в Севастополе и даже немного владел русским языком. Нам ведь пришлось полюбоваться этой бухтой, синьор фрегат-капитан напомнил он Баргези, склоняясь над большой расстеленной посреди стола картой. Именно там, в бухте Северной, мы планировали создать со временем основательную базу нашей флотилии, дополнил его командир морских дьяволов. Мне ещё пришлось конфликтовать из-за этого с румынским флотским командованием, которое тоже планировало перебросить туда часть своего флота, в основном староживиков. Оно ведь рассчитывало, что в конце концов фюрер отдаст Крым под юрисдикцию Великой Румынии. Мнениями обменяемся потом, господа. Снова взял бразды правления в свои руки барон фон Штубер. Из всего сказанного мною следует, что в район прилегающих к Крымскому полуострову вам, капитан Матзари, надлежит привести своё судно в полночь с 27 на 28 октября. В детали атаки на линкор вникать не стану. Это заботы офицеров Баргези и Сантарони. Но замечу, что как водится, после всяких больших учений часть огромной команды Линкора сойдёт на берег. Среди них, очевидно, окажется и командир корабля. Словом, в ночь с 28 на 29 на Линкоре останутся только младшие офицеры. Команда расслабится, бдительность будет утеряна. Скорце не считает, что именно в эту ночь и следует нанести ваш диверсионный удар. На какое-то время за столом наступило молчание. Предложение принимается по праву старшинства нарушил его Баргези. Кстати, мне вчера попалась в руки газета, в которой речь шла о римском марше или походе на Рим, осуществлённом в 1922 году Беннито Муссолини об этом триумфальном походе к власти. Так вот, автор напомнил нам, что начинался этот марш Дучи в 20-х числах октября, так что мы вполне можем приурочить свой марш на Севастополь к 33-летию марша Дучи на Рим. Не сомневаясь, что журналисты левые и правые неминуемо ухватятся за эту диверсионно-политическую авантюру, Холодно заверил его англичанин Эдгар, которому принципиально не нравилась любая увязка диверсий на новороссийский с именем дучи или возрождением фашизма в Италии. Наш агент, которому удалось внедриться в командный состав Севастопольской базы, не стал вмешиваться в их отвлечённую беседу барон фон Штубер, несколько раз наведывался в северную бухту. Он предлагает такой план: Субмарина должна войти в бухту ещё утром. Боевые плавцы создают на одной из измейяющихся там банок или в проёме между причальными бочками свою подводную базу, в которой оставляют взрывчатку, гидробуксиры, магнитные часовые мины и запасные кислородные баллоны. После чего через водолазный шлюз отсек возвращаются на Горгону. Выполнив эту часть задачу, субмарина отходит за пределы бухты или же ложится на дно, что предпочтительнее. Как только линкор становится на якоря, пловцы бесшумно возвращаются на свою базу, затем, сориентировавшись на поверхности, подбираются к нему со взрывчаткой на гидробуксирах. Установив заряды, они возвращаются на субмарину и по рации активируют свои адские послания русским, которые должны сработать в те же мгновение, что и часовые мины. Баргезе, Сантарони и командир водолазов Взрывников переглянулись. Все трое прекрасно понимали, что без предоставленных фон Штубером агентурных сведений их операция не имела бы смысла. Поэтому каких-то особых замечаний к плану не возникало. Во всяком случае, он представлялся диверсантом достаточно реалистичным, а значит, приемлемым. Эти ваши агенты славно поработали, шторм банфюрер, молвил Сантароне. Можете так и передать им. Что же касается деталей операции, будем ориентироваться на месте, исходя из ситуации. В течение нескольких минут, склонившись над картой, диверсанты обменивались мнениями по поводу плана. А когда Баргези решил, что тема исчерпана и можно приниматься за принесённое матросом вино, Неожиданно заговорил подполковник Эдгар. Команды продолжали называть его именно так подполковник Эдгар, хотя уже знали, что перед ними Эдгар Рейджен, работавший одно время в Румынии, а затем и в Италии под фамилией Марару. Могу поделиться кое-какой информацией, которая до этого времени разглашению не подлежала. Ещё в Балбанском порту в Лёра во время приёма Линкор русские обратили внимание, что носовая часть корабля наварена. Тогда они слегка занервничали, но вспарывать стальную обшивку не стали, а потом, судя по всему, попросту забыли о проблемном участке. Никаких сведений о том, что во время ремонтных работ на Севастопольском заводе на Линкоре была обнаружена взрывчатка, заложена нашими умельцами ещё в те времена, когда он находился на Мальте, не поступало. Так Линкор что, уже тогда был заминирован? Удивился конченц. Он являлся одним из тех двух водолазов, которых списали с Джулиа Чезари на берег как раз в дни, когда поступила весть о включении его в репарационный список. Ещё столько лет назад во время англичанами, я хотел сказать, что взрывное устройство было заложено ещё в те времена, когда стало известно, что корабль передадут русским, сухо уточнил Эдгар, давая понять, что диверсия была направлена не против мощи итальянского флота, Поэтому и пускать его на дно наши спецы планировали уже после того, как он станет собственностью русских. Иначе вместо взорванного нами линкора пришлось бы отдавать коммунистам другой корабль, уточнил Баргези. Короче, на дно линкор планировали пустить уже после того, как его проведут через Дарданеллы и он окажется в Мраморном море, то есть в этом внутреннем турецком озерце. Наш агент должен был активировать заряд, находясь на турецком острове Мармара. Тогда эту диверсию можно было списать на турецких водолазов-диверсантов или на кого угодно, в том числе и на военно-политическую провокацию самих русских. Проникся логикой его повествований фрегат-капитан. Но, как вы понимаете, фокус нашему факиру-взрывнику не удался. Поэтому желательно, чтобы ваша взрывчатка, коллеги, оказалась в носовой части линкора. Почти стопроцентно, что тогда сработает и наш мальтийский презент. Но в таком случае достаточно, чтобы под днищем и на борту ниже ватерлинии сработало несколько часовых магнитных мин из тех, которые мы понесем с собой к линкору в поясных подсумках. У линкора восемь палуб три из которых бронированы, вряд ли этих ваших фейерверков хватит, чтобы пустить такой плавучий форт на дно, усомнился подполковник. В бухте русские затащат корабль на отмель и спасут. Разве что при этом взорвутся артиллерийские погреба, что тоже сомнительно. То есть по существу план остаётся прежним, попытался прервать эту дискуссию Баргези. Мы подводим к днищу магнитные контейнеры со взрывчаткой, и, но если там в бухте что-то пойдёт не по плану, заупрямился унтер-офицер. Я в одиночку прорвусь к Линкору со своими минами в подсумке. Фрегат-капитан, понимающий, покрихтел: Никто не сможет помешать вам пойти к кораблю налегке и в одиночку. Никто не смеет помешать вам идти на прорыв сквозь любые заслоны но только в том случае, когда все действительно пойдет не по плану, и корабль нужно будет взрывать с иной жизни. Спустя несколько минут подполковник Эдгар и штурмбанфюрер фон Штубер сошли по трапу на поджидавший их катер, который тут же помчался к берегу, Они оказались единственными, кто провожал в этот рейс пароход Умбре и единственными на острове Сардиния, кто знал, куда и с какой целью уходит судно в это свинцовое осеннее утро.